Я же твердо решил, что место мое среди немцев. Вообще-то все это не так просто. В первые дни войны еще в Москве я получил письмо от отца. Он писал мне, чтобы я прислушался голосу крови. Тогда, прочитав это, я улыбнулся, подумал, что мой наивный старик все еще слышит песню о Лорелеи. А когда, находясь уже здесь, я увидел немцев, услышал немецкую речь, стал свидетелем грандиозного подвига немецкой армии. Во мне произошло что-то необъяснимое. Я просто не мог себе представить этих людей своими врагами, в которых я должен стрелять. Наоборот, моими врагами стали партизаны, которые, словно чувствуя это, относились ко мне безобразно, и я пошел в плен. Я это сделал совсем не для того, чтобы провести войну в лагере для пленных. Однако со мной никто из ваших толком не пожелал разговаривать. А потом, это страшная нелепость, меня бросают в поезд, везут неизвестно куда, и я бежал. «Но вы могли бы все объяснить по месту прибытия поезда», — сказал майор, который слушал теперь Рудина более заинтересованно. «Нет, господин майор. Одно дело все выяснить здесь, когда у вас есть возможность быстро и легко проверить все, и то в том числе, о каких обстоятельствах я сдался в плен. А другое дело — пытаться уверить в своей правдивости, находясь за три девять земель от фактов». «Это, впрочем, верно», — сказал майор. Помолчав, продолжил. Но я ничего конкретного предложить вам не могу. Мы организация чистые, военные, Для нас люди и среды противника или цель для стрельбы или пленные. Я могу сделать только одно. Снова отправить вас в лагерь военнопленных. То, что вы советский немец, обстоятельство любопытное, но никак не решающее. Мне некогда разбираться в этих тонкостях. Разве вам не нужны переводчики, одинаково хорошо знающие оба языка? Мне лично не нужны. Я говорю по-русски. В отношении других я ничего не знаю, ибо я не отдел кадров. Майор, смотря на улыла, опустившего голову Рудина, задумался и сказал, «Скорее всего, вы могли бы заинтересовать нашу службу невоенного порядка, службу безопасности, например». «Нет-нет», — поднял руку Рудин, — «туда попасть мне не хотелось бы». Майор с явным любопытством посмотрел на него. «Вот как? Ну, хорошо». Я попробую кое-что предпринять. Майор нажал кнопку звонка, и тотчас в дверях появился тот солдат в очках. Майор приказал солдату отвезти Рудина в комендантскую. Глава тринадцатый В это время в городе уже находился и Кравцов. Началась параллельная Рудинская, тоже очень важная операция по проникновению в аппарат гестапо. Кравцов прибыл в город ночью. На условном месте его встретил подпольщик, тот самый, которого подпольная организация устроила в гестапо взамен заброшенного в Москву инженера Русакова. Это был мрачный, неразговорчивый человек лет пятидесяти по имени Трофим Кузьмич. Он провел Кравцова на приготовленную для него квартиру, маленький, прямо игрушечный домик, стоявший в большом фруктовом саду. Это сад нашего местного Мичуринца, пояснил Трофим Кузьмич, зажигая коптилку. Летом он, бывало, сам жил в домике, а теперь вот сдал нам, то есть вам. Значит, вместо платы вы обязаны работать в его саду. Ясно? А теперь пошел. Завтра приду в полдень. Трофим Кузьмич ушел, но тут же вернулся. Забыл предупредить. Мичурец наш тронутый. Трофим Кузьмич ковырнул пальцем висок. «Маскировка! Зовите его дядя Егор, такой его весь город зовет». Кравцов осмотрел домик и вышел в сад. Сразу за забором начинался крайний пустырь, а с другой стороны темнели развалины какого-то дома.